Виктор Пелевин. «Айфак-10». Роман. Серия «Единственный и неповторимый Виктор Пелевин». Москва, издательство «Э», 2017 год, категория 18+. Эпиграф. «О, Альёша!» Достоевский. Конец эпиграфа. Предисловие. «И снова-снова здравствуй, далёкий и милый мой друг».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 Это бестелесный и безличный дух, живущий в построенной человеком среде, код, свободно копирующий и переписывающий свои секвенции и большую часть времени не сосредоточенный нигде конкретно. Это ничто через букву «Е» или нечто через букву «И», опирающийся на волну и поток,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 Мои тиражи на порядок, а то и на два, превосходят конкурентов. Примечание. Речь идет о некоторых моих книгах и некоторых книгах моих конкурентов. Конец примечания. Моя сигнатурная техника создания жизненной достоверности, широко примененная в первой части этого романа, называется «Уберт».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 Образ рассказчика, гендерные принадлежности, возраст, подразумеваемой фигуры слушателя и прочее могут меняться в зависимости от текущего бильта программы z 3478-PHO. Модификации производятся без предупреждения, все права сохранены».